Двенадцать. Старый дом Шерон в викторианском стиле был прекрасен, но усаживаясь за деревянный стол и глядя на свою подругу, Алекс подумала, что никогда не смогла бы жить одна в такой глуши. Она уже успела побывать в антикварном амбаре и поговорить со старым Хиппи, который помнил ее и картину. Алекс разговорила его, и он рассказал ей о мужчине, который хотел что-нибудь. Точно такое же, и продавец поведал ему не только о продаже картины, но и о Шэрон, и о том, где она живет, и устроил им встречу. «Ну да, мы говорили о декорировании», — объяснила Шэрон. «Он недавно купил дом и занимается его отделкой. Приятный мужик, хотя он с тех пор не давал о себе знать, но еще напишет, надеюсь». Так вот в чем дело. Шэрон понравился этот тип. «Алекс? Хотелось крикнуть Шэрон! «Ты живешь у черта на куличках» и впустила в свой дом незнакомого мужчину. Вместо этого она рассказала своей подруге правду, по крайней мере частично, что синяк под глазом был не несчастным случаем, а что на нее напали, а картину украли. «О, Боже! Какой ужас! Слава Богу, что ты жива осталась!» Алекс перевела разговор на того мужчину, который собирался обставлять свой дом, И он, по описанию Шэрон, да и Кэлла, оказался похож на того типа, с которым Алекс чуть не столкнулась у подъезда. «Кому понадобилась картина из антикварного магазина?» — спросила Шерон, пристально глядя на Алекс. «Ты ведь о чем-то не договариваешь». Алекс не терпелась рассказать подруге всю правду, но она сдержалась. «Чем меньше людей будет знать о картине, тем лучше». «Должно быть, что-то в ней такое было». Проронила она, а потом вновь заговорила о мужчине, который так непринужденно выудил искала сведения о них обеих. «Он подарил мне вот это», — призналась Шерон, указывая на зеленоватую вазу, стоявшую на шкафу в столовой. «Ты к ней прикасалась?» «Да почти нет. А что?» Алекс попросила одолжить ей вазу на время, и Шерон снова, заподозрив неладное, спросила, что происходит. «Тебе лучше не знать», — произнесла Алекс, но пообещала потом все рассказать. Она завернула вазу и сунула ее под мышку. На улице, садясь в машину, Алекс сказала, как бы невзначай, «Если он с тобой свяжется, дай мне знать». «Мне уже начинать бояться?» — спросила Шерон. «А, нет», — ответила Алекс, заводя машину. «Ничего страшного». На шоссе коник машин было не слишком много, и Алекс возвращалась в хорошем настроении, Поглядывая на только что распустившиеся деревья, окаемлявшие шоссе и слушая музыку, подаренный люком микс. Алекс даже начала напевать, когда зазвонил ее сотовый телефон. Настроение сразу испортилось, едва она увидела номер. «Мне казалось, мы договорились, когда мне можно звонить». «Ты так на это смотришь? Договор? Это я люблю». Алекс вздохнула. Не ошиблась ли она, когда пошла на это?» Ее уже давно мучил этот вопрос. «Любишь договоры? Так соблюдай их. Как ты себя чувствуешь? Лучше?» «Не так, чтобы очень. Я просто хотел сказать... Можешь на меня рассчитывать?» «Я позвоню тебе завтра. Как договорились?» Алекс нажала отбой и, смахнув выступившие слезы, постаралась сосредоточить внимание на дороге. Плакать глупо. Нельзя давать волю эмоциям. «Можешь?» «На меня рассчитывать». Она подумала, что сказал бы Люк, если бы узнал, представила себе осуждающее выражение его лица. Но почему она не рассказала ему? Ведь хотела же. Да хоть бы и сейчас. Алекс нажала автоматический набор номера, послушала мелодию звонка и прервала вызов. Нет, сейчас она не готова. Через пару секунд Люк перезвонил. «Ты мне звонила? Только что?» «Нет, кажется, села на телефон случайно». «Так это твоя попка мне звонила. Как это мило с ее стороны. Да и сама она...» «Ой, перестань, пожалуйста». «У тебя все нормально?» — спросил Люк. «Голос какой-то напряженный». Люк слишком хорошо ее знает. Надо было все ему рассказать, она обязательно расскажет. Потом... «У меня все хорошо, я за рулем. Вот и все». Он спросил, как продвигается дело, и Алекс поведал ему про ВАЗу. «Расскажу подробнее, когда мы встретимся». «Я люблю тебя», — сказал Люк. «Я тоже тебя люблю», — ответила она, задрожав от чувства вины, что не сказала ему. «Но ведь это ради его блага, чтобы его уберечь». Эта мысль тут же вызвала в памяти события прошлого года. Она и тогда думала, что оберегает Люка, и из-за этого их обоих чуть не убили».